В случае нужды Сенату совместно с Синодом предоставлялось обходиться и без утверждения. В письме Синоду 1722 года из Персидского похода одни дела царь отказывается решить заочно, без совещания с Синодом и Сенатом, с другими можно повременить. Бог даст при возвращении своем он и решим. О делах неотложных пусть пишут ему только для ведома, А решить можете общее сенатом до моей апробации, понеже, как возможно, из с такой дальности мне указаны дела давать. Очевидно, это письмо указ в действие производить, а не к сочинению действия, и царь заранее обещает опробовать не только решение, но и самое исполнение. Иначе или неотложные дела теряли силу неотложности, или выходило предварительное исполнение с опасностью его отмены. Двойственное значение Сената как участника в законодательстве и вместе как высшего органа подзаконной исполнительной власти отражалось и на ходе его устроений Не сразу удалось Петру установить состав Сената, и допущенные при этом колебания он откровенно признал своими ошибками. При учреждении коллегии он указал их президентом сидеть в Сенате. Сенат получал вид комитета министров. Трудно сказать, с какой стороны внушен был этот указ. Так бывало в Швеции. Так предлагал и один прожектер из иноземцев. Но присутствие начальников приказов было обычное в старой боярской думе, а сменившее ее министерское консилие нередко только из них и составлялось. Опять создавалось перекрестное отношения на этот раз замеченное Петром. Президенты коллеги как сенаторы, становились начальниками своих коллежских товарищей, а как главы учреждений, ответственных перед сенатом, были подчинены и самим себе, как сенаторам. Притом президенты-сенаторы не были в состоянии справляться и с сенатскими, и с коллежскими делами. В 1722 году президентов указано оставить в сенате, а на их места выбрать других. Сие сначала не осмотря учинено что ныне исправить надлежит, прибавлял указ, поясняя, что дело сенаторов непрестанно трудиться о распорядке государства и правом суде и смотреть над коллегиями, яко свободные от них, а ныне сами, будучи его оных, как могут себя сами судить. Только президенты трех важнейших коллегий, иностранной и обеих воинских, призывались в Сенат в особых случаях. Но и в этой перемене сенатского состава опять колебания. Петру приходилось бороться с недостатком за обычных людей, годных быть сенаторами. И четыре месяца спустя коллежским президентом велено было для малолюдства сидеть в сенате равно с другими только двумя днями в неделю реже.